Глава третья. Кристина. «Я летела высоко над землей, но мне не было страшно. Вот совершенно. Под ногами я ощущала жилистое большое тело и в какой-то момент поняла, что подо мной черный дракон. Ух!» Но страха не было, а наоборот — восторг и предвкушение. Прекрасные эмоции нарушил бесцеремонный хриплый голос Степана. «Рота, подъем. Нас ждут великие дела!» С превеликим трудом открыла глаза и недовольно потянулась. Всего лишь сон. Хм, обидно, но лучше бы сном было наше сюда попадание и эти нелепые тела. Посмотрела на Диану и увидела бабу Варю. Эх, ничего не поменялось. Значит, о драконе можно только мечтать. Хотя еще чего. И даром он мне не нужен. Просто он необычный. Вот мозг и выдал сон с ним. Успокоившись, стала будить подругу. Степан прав. Дел у нас много, но сначала завтрак, а то повар опять выгонит за опоздание. А хороший завтрак — залог хорошего настроения и плодотворного дня. На завтрак мы успели. Фрорт был доволен и устроил нам целое представление с летающими тарелками и воспламеняющейся едой. Я даже рот открыла. Блага вспомнила, что туда надо складывать. А то тарелки как прилетают, так и стремительно уносятся в кухню. Быстро перекусив, мы по привычке направились в левое крыло. Сегодня планировали закончить уборку комнат для студентов. А то не ровен час все заселятся. Их потом что, мокрыми тряпками выгонять? Надо еще ректору сказать, чтобы активировал заклинание по сохранению чистоты. Хотя, может, он уже... Кстати, о ректоре. Диа, а помнишь, ректор сказал сообщать ему обо всех странных событиях? Хм, ну, допустим не очень уверенно протянула подруга. «Я вот думаю, то, что у нас техника, а жила и подручные средства слушают команды, можно считать магией?» «Не знаю, может, это просто побочные эффекты этого мира?» «Мне они нравятся, не, не отказалось бы их и домой забрать. Так что будем с ректором делать?» «Предлагаю закончить с уборкой в этом крыле и идти к нему с докладом». «Согласна. Тогда приступаем». Мы с подругой в этот раз разделились и взяли по этажу. Степа с Валерой бегали между нами, но четко выполняли свои обязанности. Я командовала тряпками и швабрами, а между делом сама драила полы. И вот начищаю я, значит, полы, чувствую тяжелый, сверлящий взгляд прямо на моей эээ. пятой точке. Разгибаюсь и свирепо смотрю, кто это там, такой смелый. А это, оказывается, наш недавний знакомый студент. Стоит, смотрит, и только ноздри раздуваются. И что с ним не так, извращенец какой-то. Ладно бы он смотрел на меня, но сейчас ты я тетя Зина. И что стоим? Заняться нечем, так я тебя быстро применение найду, насмешливо уточнила, ставя руки в боки. Парень ничего не ответил, только зло посмотрел мне в глаза, развернулся и понесся, как ветер, прочь. И что за воспитание? Никакого воспитания. Посмотрев на пол и, довольно хмыкнув, вернулась к работе. «Не наследил, и ладно. Думать о нем не было некогда. Хотелось сегодня уже закончить это крыло, чтобы завтра приступить к Центральному. Вот там, чувствую, будет интересно. Уже предвкушаю знакомство с библиотекой, ведь туда мы еще не дошли. Надеюсь, в ней не будет все в пыли, а то у меня начинается аллергия от её изобилия. А так хочется поближе познакомиться с местной историей и понять, куда мы попали. Крис, я все. Прибежала ко мне Диана, когда я как раз домыла последнюю комнату и складывала инвентарь, чтобы отправить его по своим местам. «Я тоже все. Пойдем теперь к ректору». «Огу. Но для начала надо искупаться и переодеться». «Согласна. Хорошо, что ванные комнаты у них зачарованные, и в купелях всегда ждет готовая ванна». «Да, вот мы и находим плюсы в нашем здесь пребывании», рассмеялась подруга. «Ну а как иначе? А то можно с ума сойти». Когда привели себя в порядок, нажали на кнопку, которая ведет к ректору, и вскоре оказались перед дверью его кабинета. Диана постучалась и, не дожидаясь ответа, вошла в комнату. Я, естественно, за ней, поэтому и стала свидетельницей происшествия. Подруга столкнулась с мужчиной, который то ли стоял в дверях, то ли выходил из кабинета. У него были ярко зеленые глаза, рыжая кудрявая шевелюра и статный вид. Так и хотелось назвать его «пижон», но язык не поворачивался. Весь его вид не был напускным, а, скорее, гармоничным. Я не могла понять, почему мы стоим. Вон место сколько. Но Диана как будто зависла, пристально смотря в глаза мужчине. А он тоже смотрел. Да так, что страшно становилось. А еще его ноздри раздувались совсем, как у нашего знакомого студента. Да что с ними не так? Или у них все представители такие? Ректор вроде нормальный. Да и с загариком я такого не замечала. Потом принюхалась сама. «Да нет, от нас не воняет. Зря не так». Фи, знакомьтесь, это моя правая рука, Ил, Арчин, Мар и по совместительству преподаватель основ темной магии». «Очень приятно», — кивнула головой, надеясь, что он скоро уйдет и подруга выйдет из транса. «Мне тоже», — быстро пробормотал мужчина и выскочил из кабинета. Я только плечами пожала. Какие все нервные, однако. После того, как дверь за мужчиной закрылась, Диана пришла в себя встрепенулась, проморгала и даже недоуменно нахмурилась. «Понятно. Беру весь удар на себя». Быстро рассказала ректору о наших успехах и о ожившей технике. «Интересно», — потер он руками. «Пока непонятно, ваша эта магия или наш мир так повлиял. Но скоро я это выясню. Пока докладывайте мне обо всем, что будет происходить странного». «У нас каждый день странный», — буркнула я, подруга кивнула. Никогда не знаешь, что странность, а что закономерность, так что рассказывайте все. А сейчас не смею задерживать. Ректор махнул рукой, и дверь за нашими спинами распахнулась, приглашая выйти. Что ж, не стали задерживаться, нам еще на ужин нужно. Интересно, сегодня в столовой будут новые студенты. Преподаватели вот подтягиваться стали. Переместившись, подруга снова затормозила. Крис, а давай прогуляемся, предложила Диана. «Куда? Или лучше сказать, где?» «На этом этаже. Мы же тут не убирались, можно посмотреть фронт работ». «В этом крыльце убирается Гарик». Хмыкнула. «Это сейчас, а потом же нам придется. «А потом, я надеюсь, мы окажемся дома и забудем это все как страшный сон. А может, нам даже память очистят». «Ага, еще людей в черном вспомни». Рассмеялась Ди. «Пошли поглядим, что тут есть. Жутко интересно же». «Ладно, идем. «Согласилась. они невозможно было отказать. Мы пошли по коридору, но никаких комнат не нашли, только проход был какой-то странный, в одном месте как будто резко сужался. «Ладно, пошли в столовую, здесь явно ничего интересного», сказала Ди, прислонившись спиной к стене, на которой висела картина красивой пары драконов, которые парили в небе. Но, видимо, она не рассчитала вес своего нового тела, либо картина была странная». Но она вдруг провалилась вовнутрь. Картина, как будто мягкий пластилин, приняла ее форму, а потом стала такой же, как была, а подруга исчезла. Эй! испуганно произнесла едва слышным голосом: Мне было страшно. Это что еще за. Протянула руку и коснулась картины. Рука, как будто провалилась в пустоту. Не успела опомниться, как кто-то меня за нее потянул. Мгновение. И я оказалась по ту сторону, рядом с подругой. «Это что? Это как?» Только и могла произносить нечленораздельно. «Очень похоже на тайный проход. Мне интересно, куда он ведет. «Вот знаешь ли, мне это совсем не интересно. А если мы не выйдем обратно?» «Невозможно», — твердо произнесла Диана, как будто сама этот проход и делала. «Если есть вход, значит, есть и выход. Отсюда не получается. Я уже пробовала». Но у нас же всегда есть мини-портал. Нажмем на кнопку и окажемся у себя. Если только он тут работает. Вздохнула. Проверять не будем. Сначала исследуем, что тут прячут. Надеюсь, это не комната синей бороды. Вздохнула и поплелась за подругой. Если она себе что-то втемяшила в голову, ее не переубедить. Лучше идти рядом и подстраховывать. И надеяться на то, что выход где-то есть. Ведь есть же...